и поручили оформить стенгазету. Потом она стала участницей выставки юных художников в школе. Возле ее рисунков толпились. Они вызывали улыбку, удивляли и радовали. Там была стрекоза с улыбающимся лицом, кот с горестной физиономией и недоуменно сияющими, как две маленькие луны, глазами. Трава до самого неба, а в ней забавные, ослепительно-желтые существа. Они заговорили и в классе, и в школе. Она стала держаться увереннее, даже походка изменилась, появилась плавность, мягкость. Человек словно бы расправился, засветился новыми гранями, обрел способность общаться, дружить. Человек меняется и помогает ему в этом увлечение. Даже коллекционирование или возня с аквариумом. Если, конечно, в этих увлечениях главное – исследовательский интерес. Они, эти увлечения, ведут его к самому себе. От собирания марок к чтению, от участия в шумных спорах о книге или фильме, привычке самостоятельно осмысливать впечатления жизни, к потребности, не принимая ничего на веру, самому вырабатывать свои убеждения, исследовать им и страдать от каждого потерянного в пустой суете дня, часа, минуты. и не позволять душе лениться в стремлении к идеалу. Нелегкая работа. Помогает в ней подростку не только семья и школа, а и все то необъятное число кинофильмов, книг, радио телепередач, которые поглощает он взрослее. Поток информации, получаемый растущим человеком через кино, радио, печать, телевидение, ученые называют организован. Но кроме него есть и другой поток, стихийный, неорганизованный, содержание которого зависит от микросреды окружающей подростка. Нередко это местная информация о жизни, о ее содержании, перспективах, оказывается в силу наглядного, случается и отрицательного примера, гораздо убедительнее для подростка. Мир людей, живущих активной внутренней жизнью, духовные потребности. Необходимость постоянного самовоспитания, словом, все то, о чем прямо или косвенно говорится по организованному потоку, подросток иной раз считает выдумкой досужих книжников. Информация организованного потока тогда действенна, когда не упрощает жизнь ради назидания, а помогает шаг за шагом исследовать окружающий мир и находить в нем место каждому беспокоящему юное воображение явлению. Сделать же это можно приглашением к раздумью, к разговору, приглашением человека, отдающего себе отчет в многосложности окружающего мира. В подростковом возрасте растущий человек нередко, словно бы, примеряет чужую модную манеру держаться, так как еще не успел утвердиться в своей собственности. И вместе с внешними стереотипами постепенно усваивает и определенные отношение к жизни, к людям, к проблемам, которые решает наше общество. Поэтому мы должны всеми средствами кино, телевидения, радио, печати создавать постоянно, последовательно, а не от случая к случаю, неприходящую моду на внутренне богатую самобытную личность. Показывать с экрана человека... самые сокровенные минуты его жизни, раскрывают трудную работу души. Не просто очередные стереотипы поведения даст эта мода, она будет активнее развивать потребность в осмыслении собственной жизни, а я каков, что происходит со мной, каковы действительные мотивы моих поступков? Этот шаг к постоянной работе ума и сердца, начало осмысленного, Самосотворение личности, истоки которой в родительской жизни, с ее прошлым и настоящим, в школьных уроках, рассказывавших о прошлом и настоящем нашего народа, в книгах и кинофильмах, и, наконец, в увлечениях, дающих первый опыт духовного взаимодействия внутреннего мира с миром внешним. Такое взаимодействие помогает юному человеку открыть необходимую для себя истину, о том, что духовные ценности созданы не для украшения жизни, а для самой жизни».